преподобной матери нашей Макрины. Святая Макрина родилась в Каппадокии, в царствовании Константина Великого. Родители ее были Василий и Эмилия. Она была у них первым ребенком и была старшей сестрой Василия Великого, Григория Низкого и других братьев и сестер. У честных родителей всего было 10 человек детей, 4 сына и 6 дочерей. Этой первой дочери до рождения ее по Божию откровению бывшему матери во сне было дано имя фёкла а именно перед самым временем рождения мать уснула и увидела во сне, что она носит на руках еще нерожденное дитя, и подошел, будто бы какой-то светлый и честный муж посмотрел ласково на дитя и три раза назвал ее фёклой давая знать, что это дитя будет подражательницей целомудренной жизни святой первомученицы Феклы и вольной мученицы без крови. Проснувшись после этого видения, Эмилия родила это дитя и назвала его Феклою. Но домашние родственники захотели лучше назвать ее Макриною по имени ее бабки с отцовской стороны, святой Макрины, которая в царствовании Максимиана Галерия Подверглась вместе со своим мужем гонению за Христа и семь лет скиталась в пустынях, терпя крайнюю нужду, пока не прекратилось гонение. И так двойное имя было у новорожденной Фекла по откровению, Макрина по призванию. И не напрасно она унаследовала богоугодную жизнь от обеих тех угодниц Божьих, так же, как и они, пылая в сердце пламенную любовью к Богу. Привычка называть ее Макриной настолько укрепилась среди людей, что некоторые не знали ее первого имени, и все звали ее другим. Верим, что под обоими теми именами записана на небе в книге жизни эта невеста Христова. Девочку вскормили, и когда ребенок стал приходить в возраст, мать начала ее воспитывать и учить грамоте, начиная не с языческих басен, как это делали обыкновенно другие матери, и не с сочинений поэтов, которых много такого, что недостойно чистого девического слуха. Она выбрала из книги «Премудрости Соломона», из псалмов Давида или из других книг Божественного Писания подходящие стихи, а именно такие, которые заключали в себе или молитвы, и стихи, и славословия Божии, или же добрые нравоучения. Девочка училась успешно, она была способная, и была постоянно у ней на устах слова книжные и молитвенное пение на всякое время дня. Вставала ли она с постели или принималась за какое-либо дело, садилась обедать или вставала из-за стола, в полдень и вечер она не пропускала без все пения псалмов, и, отправляясь спать, она совершала установленную молитву. Она была научена матерью и рукоделию, свойственному девице, и ей не позволяли проводить время в праздности и детских играх, но постоянно занимались или чтением книг, или рукоделием. Когда от Раковицы исполнилось 12 лет, она оказалась настолько красивой, что не было подобной девушки во всей той стране. Даже живописцы не могли изобразить красоту лица, поэтому много богатых и знатных людей беспокоили просьбами ее отца, каждый желая женить на ней своего сына. Отец же Макрины, как благоразумный человек, выбрал из всех одного юношу, отличавшегося среди других не только знатным происхождением, но и разумом и добронравием. И обучил с ним свою прекрасную дочь Макрину. Но свадьбу отложили, пока девушка подрастет и достигнет брачного возраста. Юноша же дожидался и успешно занимался науками. Но Бог, устраивающий все премудро, по своему смотрению пересек временную жизнь его и перенес его вечную жизнь. Тогда блаженная девица с юных лет, отличавшаяся разумом старицы, твердо решила ни за кого не выходить замуж, но сберечь в чистоте девство свое до конца жизни. Много юношей упрашивали Макрину выйти замуж, и сами родители и родственники уговаривали ее вступить в брак, но она не по летам рассудительная, словно не юная, а скорее старица по своему благоразумию и рассудительности отвечала. Нехорошо девице, обрученной одному жениху, выходить за другого, незаконно приступить однажды совершенное обручение, ведь по естественному закону супружество должно быть одно, как одно рождение и одна смерть. А тот, кому я обручена и кого называют умершим, не умер, верю я в надежде воскресения, а жив и только ушел далеко в другую страну до времени общего воскресения». Не мал грех и позор супруги, если она по уходу куда-нибудь своего супруга не сохранить супружеской верности, а соединиться с другим. Так отвечала благоразумная девица Макрина всякому, кто говорил ей о браке и советовал выйти замуж, и сохраняла себя в непорочном девстве. Она была постоянно при своей матери, как при бдительном стороже ее жизни, и служила ей усердно, со смирением, не стедясь и тех работ, которые исполняли барыни, но работала все с ними вместе, как бы одна из рабынь. Особенно, когда отец ее пошел ко Господу, она стала для овдовевшей матери неотступной служанкой и утешительницей во всех ее печалях и скорбях. Она усердно смотрела за всем домом, а всем остальным своим братьям и сестрам, как старшая, была учительницей и наставницей, как вторая мать, в особенности же последнему брату Петру, который родился во время кончины отца, когда он явился в мир из утробы матери, отец ушел из мира. Этого последнего брата сама святая Макрина научила грамоте, благоразумию и добронравию и целомудренной жизни, и он был потом светителем не последним среди угодников Божих. Когда брат ее Василий, который родился после нее, возвратился домой после многих лет учения в различных странах и стал по своей юности гордиться своей ученостью, святая Макрина кроткими и боговдохновленными речами своими вскоре привела его к такому смирению, что он вскоре презрел всех житейское и избрал себе монашескую жизнь. это истинная раба Христова и другого брата по имени Наврактия, еще юного, своими душеполезными беседами, обратила к любви Божией и к чистой жизни. Оставив все, Навкратий ушел в пустыню, где, служа престарелым пустынникам, окончил свою жизнь в молодых еще летах. По вещанию этой благоразумной девицы и мать ее, блаженная Эмилия, устроив остальных дочерей замуж и отпустив на волю рабов и рабынь, оставила заботы и попечение этого суетного мира и пошла в девичий монастырь. Так что обе, и мать, и дочь, стали христовыми невестами, приняв на себя иноческий образ. Некоторые из рабынь захотели вместе с ними отречься от мира и пойти в монастырь, и все у них было общее. Одна келья, один стол, одни одежды. Все нужное для жизни у них было поровну. Они служили Господу единодушно в смирении, кротости и любви. Не было у них ни гнева, ни зависти, ни ненависти, ни презрения, ничего такого, что не было бы угодно Богу. Они совсем были чужды суетных желаний и тщеславия. Их слава была в том, что никто их не знал богатство в нищете, пища в воздержании, Отрязши все земное, как пыль от тела, она пела псалмы и читала книги день и ночь. Одно постоянное было у них дело и отдых от труда, богомыслие и молитва. А попечение и труды для нужд тела они считали неважными поделками, а не самим делом. Какой язык может рассказать богоугодную жизнь их протекавшую в постнических подвигах, коими они уподоблялись ангелам? Они были как бы посредине между ангелами и любви, людьми, превосходя плотных людей и равняясь с ангелами чистотой и воздержанием. Они не сравнились с ангелами только тем, что те были бестелесны, а они имели тело. Если б кто и сравнил их с ангелами, не обшибся бы. Действительно, одетые телом, они подражали бестелесным, предстоя с ними на небе пред Богом боголюбивым сердцем. Такое житие проводили они немалое время, но до самой старости и смерти. Когда преподобная Эмилия уже в преклонных летах приближалась к блаженной кончине своей и ослабела телом, пришел к ней последний сын ее Петр, проводивший богоугодную жизнь, и вместе со святой Макриной ухаживал за матерью во время ее болезни. При самом же разлучении ее с телом у постели умирающей с обеих сторон сидели ее дети, Макрина и Пётр, и называли по именам остальных братьев и сестер, а она всем, как сокровище, оставляла свое материнское благословение. Потом, положив одну руку на Макрину, другую на Петра, она сказала, обратившись к Господу, «Тебе, Господи, отдаю начаток и десятину от плодов моего чрева». Начаток — это перворожденная дочь, десятина — этот последний сын. Ты в Ветхом Завете повелел приносить тебе начаток и десятину плодов. Пусть тебе будут они благоприятной жертвой, и пусть не зайдет на них твоя святыня. С этими словами она предала свою святую душу в руки Божии, и похоронили с честью дети свою мать, положив тело ее в гроб своего отца при мощах ее мужа. Так она распорядилась перед смертью. Спустя несколько времени после этой святой Василий Великий поставлен был архиепископом Кесарии Кападийской и посвятил пресвитеры своего брата Григория, называемого Низким, а также пригласил к себе и другого брата Петра и причислил его к церковному причту Узнав об этом, святая Макрина порадовалась душе. Через девять лет она опять услышала о святом Василии, что он приставился Господу и горько опечалилась, скорбя не столько о смерти родного брата, сколько о том, что угасло такое светило церкви и пал такой стол благочестия. Потом приблизился время отхода к Богу и самой святой Макрине. О ее честном представлении святой Григорий епископ Низкий и ее брат пишет следующее. Через девять месяцев по кончине Василия был созван собор епископа в Антиохии, на котором был и я. — говорит Григорий. — После собора я собрался посетить и повидать нашу сестру Макрину. Давно мы с ней не видались. Мешали многие беды и неприятности, которым я подвергался гонимой всюду арианами. И так я отправился к ней. Когда я поехал уже очень много и уже приближался к месту назначения, за день до моего прибытия к сестре ночью во сне было мне следующее видение — Мне казалось, что я ношу на руках мученические мощи, от которых исходят светлые лучи, как от светлого зеркала, положенного против солнца, так что глаза мои не смогли смотреть на этот яркий блеск. Это видение повторялось три раза в одну ночь, и я не мог его понять, а в душе у меня была какая-то печать, я отправился в путь, ожидая, как-то сбудется этот сон. Когда я был близок от того места, где блаженная Макрина проводила ангельскую небесную жизнь, и когда многие вышли мне навстречу на пути и приветствовали почтительно меня, я спросил одного из знакомых о моей сестре Макрине и сказали, что она тяжело больна. Я поспешил, скорбя в душе, прибыв в обитель, я пошел сначала в церковь, где все монахи ожидали нас. После молитвы и благословения я увидел, что среди монахи нет их угумений, моей сестры Макрины, и тяжело мне стало на сердце. Я пошел в ее келью и ношу ее тяжело больной, лежавшей не на постели, а на земле на досках, покрытой рубищем. Деревянное изголовье было также прикрыто рубищем. Увидев меня, входящего в дверь, она поклонилась и упала на руки». Встать она не могла, но настолько можно было ей поклониться с постели, она отдала мне поклон. Я же поскорее поднял ее, положил на том же месте и со слезами целовал ее. А она воздала руки к Богу и сказала, «Благодарю тебя, владыка Божий мой, за то, что ты и это благодеяние оказал мне, исполнил мое желание, послал слугу своего посетить рабу твою». Потом она начала разговаривать со мной, скрывая свою болезнь. Она не хотела опечаталить моей души, поэтому изредка слабо стонала, стараясь как-нибудь удержать частые вздохи, и смотрела на нас со спокойным лицом. Ведя серьезные речи, она вспомнила Василия Великого. Грустно мне стало при этом на душе, и я не мог удержаться от слез. Она, увидав мои горькие слезы, тотчас перестала говорить о Василии и начала о другом. Стала говорить о дивном промысле Божьем и его забота о будущем веке, о том, зачем человек был создан и как он стал смертным, как через временную смерть переходит в вечную и другие боговдохновенные речи вела она, давая нам великую пользу и своей души радость. Она полна была Духа Святого, как бы из источника которого истекала благодать из уст ее, и весь ум ее был занят небесным. Окончив разговор, она сказала мне, «Пора тебе, Отец, отдохнуть немного от долгого пути». подкрепить тело пищей. Хотя мне и не хотелось уходить от нее и от сладкой беседы ее, в которой я поистине находил покой душе своей, однако я не осмелился слушаться ее, раз ей так захотелось. И я ушел от нее. Нам было приготовлено место для отдыха в ближнем саду, очень красивом, под тенью деревьев, но ничего не радовало меня». Сердце мое болело, я видел, что сестра моя близка к смерти, и ждал, как сбудется мое сновидение, которое, я уже понимал, начинало исполняться, и которое я толковал себе так. Мощи мученические — это сестра Макрина, которая, действительно, истощая себя в течение стольких лет постническими подвигами ради любви к Богу, умертвила свое тело, как мученица, и совсем умерла для греха. Лучи светлые, исходившие от мощей, означали благодать Духа Святого, обитавшую в ней. Среди таких моих печальных размышлений, блаженная, узнав это духом, прислала мне сказать, что болезнь ее уменьшается, и ей стало легче. Это она сделала, чтобы я не печалился и не терял надежды на ее выздоровление. Однако этим она утешала меня, говоря иносказательно не о телесном, а о душевном своем здоровье. Тогда я, обрадовавшись этой доброй вести, принял пищи немного уснул. После я опять пришел к ней, и она снова начала дуже полезную беседу, вспоминая все благодеяния, оказанные ей и всей нашей семье, и приносила за это глубокую благодарность Богу. Я же слушал и наслаждался ее словами, думая про себя, если б в этот день был подлинный, чтоб побольше насладиться ее речами. День уже склонился к вечеру, и нас призывало время к вечерней службе в церковь. Больная отпустила нас и сама стала усердно молиться Богу. На следующий день, когда я пришел к ней, говорить святой Григорий, я уже видел, что она скоро скончается. Я видел, что все телесные силы оставили ее, и она очень опечалился. Она поняла мою печаль и стала утешать меня различными боговдохновленными словами и душеполезными рассказами, а сама была полна духовной радости. В ней не было ни страха смерти, ни даже какого-либо смущения, но одна только надежда на Бога. В полудню она еще более бессилела, перестала разговаривать с нами, а стала беседовать в молитве с Богом, воздевая к Нему руки. Молилась она таким тихим голосом, что мы едва слышали. В молитве ее были следующие слова. «Ты, Владыка, удалил от нас страх смерти. Ты устроил так, что конец этой временной жизни будет для нас началом вечной и лучшей жизни. Ты успокаиваешь наши тела сном смерти ненадолго и опять их последней трубой. Ты, наше бренное тело, созданное Твоими руками, вверяешь земле, как сокровище, и то, что даешь ей, опять взываешь с нее, преобразив смертное и неблаголепное в бессмертное и благолепное. Ты избавил нас от проклятия и греха, Ты стер голову змея и вырвал из его пасти поглощенного человека. Ты сокрушил врата ада и, покорив силу того, кто властвовал над смертью, открыл на путь к воскресению. Ты дал боящимся тебя знаменение крест твой святой для утверждения и сохранения нашей жизни». боже вечный, которому я предалась от утробы матери моей, которого со всей силой души я полюбила и которому с юности я отдала свою душу и тело, представь ко мне светлого ангела, дабы он отвел меня в место светлое и прохладное, где есть вода покоя и лона святых отцов. Ты, удалившийся огненное оружие, заграждающее вход в рай разбойнику, распятому вместе с тобой и верившему себя твоему милосердию, помяни меня, рабу твою во царстве твоем. Ведь и я распяла себя вместе с тобой, пригваждая страхом твоим свое тело и всегда исполняя твои повеления. Пусть не отделит меня та страшная пропасть от твоих избранников, а зависть пусть не остановит меня на пути». Пусть не будет пред глазами Твоими моих грехов, которые по естественной слабости нашей я совершила пред Тобой или словом, или делом, или помышлением. Прости меня, ибо Ты имеешь власть отпускать грехи. Устрой с моей душой так, чтобы она освободилась от тела, явилась к Тебе непорочной, без греха и скверной. Пусть будет она, как кадила, пред тобою С этими словами блаженная пересказа... Вестила себя глаза, уста, сердце и с молитвою предала душу свою в руки Божией. Казалось, она уснула обыкновенным сном. Закрыты глаза, закрытый рот, руки как следует лежат на груди. Всё положение тела так благообразно, что не требовало от рук человеческих никакого поправления. Я же смотрел на нее и горько плакал. Также и монахини, которые до тех пор содержали слезы, боясь обеспокоить плачем свою духовную мать, и таили внутри свою сердечную боль, когда увидели, что она уже была без дыхания. В громко заплакала и горько зарыдали. С трудом можно было уговорить их перестать плакать и начать обычное пение и молитву. После этого я попросил их выйти ненадолго из той комнаты и остался приумерший с немногими людьми, которые были ближе к ней при жизни и служили ей. Среди них была одна по имени Вестиана. Она происходила из сенаторского рода, вышла замуж, но недолго пожила с мужем, так как он скоро переселился из этой жизни, и она, овдовев, не пожелала вступить в другой брак. Но, презрев славу, богатство, красоту и наслаждение этого мира, перешла к блаженной Макрине, нашла в ней нежную хранительницу своего вдовства и пробыла с ней много лет, успешно подвязаясь в иноческой жизни. Я сказала это и Вестиане. «Нужно теперь одеть это мертвое девичье тело в чистые одежды». Вестиана же обратилась с вопросом к другой монахине Лампадии. «Как распорядилась наша духовная мать о своих похоронах? Лампадия же прослезилась, сказала мне. Кончина преподобной матери нашей украсилась чистой жизнью, а телесного украшения, как в жизни своей временной, никогда не требовала она, так и для прогребения своего не приготовила. Вот э, колкая власеница, вот простая ряса». Вот ветхая мантия и головной покров, вот и стертые сандалии. Это все ее богатство, и ничего нигде не спрятано, ни в сундуке, ни в резнице. Одна у нее была резница и сокровище, небесная обитель. Туда положила она все свое, а на земле ничего не оставила. «Тогда я, — говорит святой Григорий, — сказал тем монахиням, — у меня есть со мной мое новое одеяние которое я приготовил себе для погребения». Угодно ли ей будет, если мы ее оденем в это мое одеяние? монахи не отвечали мне, если бы жива была она, не отвергала бы твоего подарка, потому что она почитала и любила тебя, почитала как святителя, любила как родственника, да и вообще братнее сестры не чужое. Тогда я послал за моим погребальным одеянием и велел вести Ане и Лампаде одеть в него покойную. Вестиана, одевая честное тело святой Макрины, сняла с ее шеи железный крест и перстень, тоже железный, на котором было изображение крест, и сказала мне, «Вот какое украшение носило на шее невеста Христова!» Тогда я взял себе перстень и Вестиане дал крест. При этом она мне сказала, «Добрую часть ты выбрал себе, отец. В этом перстне есть частица животворящего древа честного креста Господня». Потом она сказала мне еще, «Вот, посмотри еще, отец, чудесную вещь!» И, открыв немного грудь умершая, она показала мне знак на теле от когда-то раны и рассказала мне то, что сама слышала от нее лично. Когда еще блаженная жила при матери, уделался у нее на этом месте мучительный и неисцелимый ве верит. Нужно было его разрезать, для чего необходимо было прибегнуть к помощи искусных врачей, Иначе она должен был разойтись по всему телу, коснуться сердца и повлечь за собой смерть. Мать убеждала ее показать этот верит врачам и полечиться у них. Говорят, что врачебное искусство дано Богом на исцеление людям. Ей же было очень тяжело дать мужчине смотреть на свою обнаженную грудь и позволить прикоснуться к себе. И она решила лучше переносить тяжелую боль и даже умереть, чем показаться врачам. Однажды вечером, послужив по обыкновению матери своими руками, она пошла к молитвенную комнату и, затворившись, пробыла там всю ночь на молитве. Творя земные поклоны и орошая слезами всю землю, прося исцеления у самого Бога, истинного врача души и тела. Потом, взяв горсть земли, смоченной ее слезами, она приложила к больному месту. На следующий день мать, печалясь о ней, опять убедительно просила ее позволить врачам полечить свой верит Она же... Возразила, мне довольно будет мать, если ты положишь мне на верит руку и перекрестишь ею. И когда мать, просунув руку под ее одежду и крестя, ощупала больное место, Аня не нашла вреда. Божью силой выздоровела она и раны, и боль исчезли. Остался только маленький знак на этом месте и память чуда божия. Так рассказывала Вестиана, а святой Григорий записал это. Он подробно описал также и погребение ее, мы же для краткости скажем только следующее. Мертвенный лик святой Макрины был так красив, что он как бы сиял каким-то чудными лучами. На погребение ее стеклось множество народа, никем не званого, но собранного Богом. Все собравшиеся громко плакали. Народ очень теснился и старался прикоснуться к раке с мощами святой, и вследствие тесноты с трудом могли донести их до могилы. Положили ее в гробе ее родителей, рядом с мощами ее матери. Так велела она, чтоб вместе почивали тела тех, чьи жизни протекла вместе. Из чудес ее святой Григорий, брат ее, писатель ее жития, упоминает только одно то, как прибыло... подобное при житии своей подало исцеление одной девочке, слепой на один глаз, у нее было бельмо. Целуя девочку в больной глаз, от поцелуя в ее святых уст исчезло бельмо, и глаз стал хорошо видеть. О других чудесах ее тот же святой Григорий говорит так. «Многое другое, что я слышал от живших с ней монахинь и знавших хорошо о ее делах, Я не записал в этой повести, потому что многие, когда им рассказывают, верят лишь тем делам, которые сами могут сделать, а тому, что свыше их сил не верят и считают ложью. Поэтому я не стану рассказывать и о том, как во время голода не истощалась пшеница, подаваемая ее руками нуждавшимся и хлеб, раздаваемый голодным, и о других немалых чудесах ее, о котором исцеление болезней, о изгнании бесов, о пророческом предвидении, о предсказаниях будущего. Хотя это все действительно было, все это справедливо, однако я пройду это молчанием, чтоб не быть мне виноватым в грехе, не людей слабых, которые, будучи преданы своей плоти, не знают, как Бог по мере веры раздает свои дары, имеющим малую веру, дает меньше даров, более верующим дает более. Мы же, веруя во всемогущую силу Божию, славим Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. I mean